339. Гуру. Правильно полагаете, что все лучшие начинания черная рука поворачивает в обратную сторону, искажает их и устремляет во зло? Ведь все имеет свой противоположный полюс, и темные силы направляют все лучшее к полюсу мрака. Отсюда столько искажений и извращений многих положительных явлений. Силы тьмы идут натиском на все светлые начинания, и ярость их велика, чуют свою обреченность и неизбежный конец.